5. Объединение, называемое товариществом на вере, требует очень крепкого устава, но братство не может иметь писаного вложения, не может братство держаться условным принуждением. Само слово «ограничение» невместно при безбрежности понятия «братство». Кто понимает братство как ермо, пусть скорее это идет то уныло склоняется перед вратами братства пусть скорее вернется обратно уметь возрадоваться братству уже будет радостью мудрую